но действовать под влиянием своей психопатии нельзя. Ценные невротики психопаты, говорит тот Тотто Кант, проделывают свои наибольшие жизненные трудности в борьбе с самими собой. Этими формулировками, конечно, подчеркивается возможность жизненной компенсации психопатов, а с другой стороны указывается на важность для клинических проявлений конституциональной психопатии, ее степени, в свою очередь, зависящей от суммы внешних влияний. Затруднения, связанные с проведением определенных разграничительных линий по отношению к этому клиническому материалу, по-видимому, заставляют многих современных исследователей или отказаться вовсе от подразделения психопатии, или распределять их лишь по немногим крупным или лишь в общих чертах намеченным группам. Особенно популярны не только в области учения о психопатиях, но и в характерологии и вообще, благодаря своей простоте и логической стронности двучленные деления, производимые на основании констатирования наличия или отсутствия какого-либо признака. Таково деление, наличности стенические-остенические, экстравертированные и интровертированные, таково также много раз уже упоминавшийся выше деление Кречмера на шизоидов и циклоидов. Конечно, оно имеет много преимуществ. Его простота и стройность крайне соблазнительны, но стоит смотреться в факты действительности, чтобы увидеть, что последнее многостороннее, чем это кажется Кречмеру,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 Переоценка этого последнего обстоятельства и привела Ламбразо к его учению о прирожденном преступнике. Хотя биологическая основа психопатии пока совершенно не установлена, а патологической анатомии их не существует даже в зачаточном виде, однако все развитие психиатрии за последнее время с несомненностью подтверждает, что разработка относящихся сюда вопросов не только возможна, но и, вне сомнения, должна привести к положительным результатам.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 в интересующей нас области передвинулся от изучения симптомов и симптомокомплексов, симптоматических психозов, циркулярного психоза, неврозов, навязчивых состояний и прочее, к изучению почвы, на которой последние вырастают, то есть к изучению самих психопатических личностей. Вот почему возложение большой главы конституциональных психических заболеваний мы, вопреки принятым обычаям, начинаем не со старых установленных форм – циркулярный психоз, истерии, паранойи и так далее